170. -е. Апрель 2. -е. Если священный огонь внутри не горит, бесполезны будут все попытки двинуться по пути восхождения. Ибо огни и есть двигатель. Следовательно, главная забота о том, чтобы огни возгорелись. Сильное потрясение, трудности, горе, труд самообременный и подвиг могут возжечь огни сердца. Все, что вызывает напряжение психической энергии, способствует появлению и росту огней. А огни бывают светлые и темные. Не будем говорить о черных огнях, ибо все злое, все темное, все человеконенавистническое, все эгоистическое порождается силой темных огней, дымных и смрадных. Они заполняют места скопищ людских, насыщая ауру планеты смертоносными и убийственными газами. Все люди в храме микрокосма своего являются служителями огня, светлого или чёрного, небесного огня или пламени адава. Наша речь о пламени светлом, о пламени света, о чистом духа огня. Будучи существом огненным, человек живёт в огне, и бы все процессы протекающие в его организме движимы энергией огня. И клеточки тела огненны, и нервы несущий ток пламени, и чувства, и мысли, словом всё, всё, всё. Если атом есть образование огненное, Если вся материя из огня, то и огненный аспект человеческой сущности во всех её проявлениях и на всех планах можно понять глубже и всесторонне. Огненный потенциал каждой клеточки, входящей в строение тела, можно повысить, пробуждая в ней скрытый огонь. Степень и силы этого огня зависит от состояния пробуждённости клеток. У большинства они спят. Степени пробуждённости к клеточку у всех людей различны. Разница в этом отношении между архатом и обычным человеком велика и даже неизмерима. Велика она и во всех прочих отношениях силы и действия внутренних огней, и особенно огней центров. У явления огней их рост и забота о них представляют собой великую глубочайшую науку. страницы, которые мы не раскрываем перед человеком на пороге рождения новой расы, шестой и суждённой. Агни-йога, учение огненное даётся владыками, чтобы привести человека к пониманию своей огненной природы и научить его владеть и управлять огнями своими. Психическая энергия, всеначальная энергия энергия, лежащая в начале или основе всего, что есть в человеке или вне его, есть энергия огненная, творящая жизнь и все ее формы. В человеке, в этом конденсаторе или аккумуляторе огня, форма ее уявления могут выразить собою высшее, что есть на земле. Эти огни управляются волей, сознательно овладевшей их мощью. Дисциплина духа — это, есть не что иное, как упорный и последовательный метод или процесс овладения огнями своими. Владыки пламени, вдумайтесь в эти слова, ведь это цель, которой когда-то должны достичь люди. Путь Архата есть путь огненный, путь постепенного овладения огнями и подчинения этой силы воле его. Все процессы в человеке огненны, и потому умение владеть собой, обуздывать себя, спокойствие хранить и быть в состоянии зоркой напряженности над уявлениями внутренних огней будет путем огненной йоги. Живем в огнях, и огнями движимы, и все происходящее в нас по сущности своей огнено. Надо лишь зорко следить за тем, чтобы огни управляемы были чисты и светлы. Донус и краску пламени духа даёт мысль. Она может окрасить огни центров в любой цвет, предав им чистоту и прозрачность, или отяжелив их тёмными или дымными вспышками. Кто-то кого-то обидел. На обиду можно ответить словами, Слова, произносимые в форме звуков, уже сами по себе представляют собой явление огненное, как и весь процесс их зарождения и проявления, а также и все мысли и чувства, связанные с ними. В ответ на обиду можно дать вспышку тёмных огней, заражающих пространство, но можно волейю сознательно породить светлую стрелу светлого огня. И так во всём Во всех мыслях, чувствах, словах и поступках человека, во всём всегда, в каждое мгновение уявляется сила светлого или тёмного огней, чистых или дымных огней. Нет в человеке состояния безразличного, ибо огнинен он. И всё дело в том, какие огни он вызывает в себе, какое пламя порождает. Даже при небольшой внимательности, посмотрев внутрь себя, можно сказать, какие огни вызвало любое данное чувство, мысль, слово или поступок, совершенный или совершаемый человеком. Уберегитесь от воздействия тёмного пламени. Болезненно опаляет оно родителя своего и всё, на что направлено, или кто попадает в сферу его воздействия. Огненные взаимодействия между людьми всегда на лицо и проявляются постоянно и насыщающие сферы окружающие своими излучениями заражают пространство на далёкие расстояния ибо темны и дымны и мрачны людские огни потому служители света носители камня посланцы мои являются оздоровителями сфер и охраняя и поддерживая узлы света, сети планетные служат великому делу. Велика их ответственность за землю, каждого на своем посту. Ответственность свою перед владыками, перед человечеством, перед будущим ответственность за землю надо полностью осознать. Только невежество думает, что все мысли, огорчения — Недовольство, раздражение и все груды прочих мелких отбросов с конвейера человеческого микрокосма касаются самого невежды, и лишь только его. Нет. Пространственное дело творится, и великий пространственный вред приносится. Личных дел и явлений нет. Все они огненными излучениями своими врезаются в пространство. отравляют его и страшно влияя на людей, кроме того, коричневый газ порождает. Этот газ несёт в себе элементы разложения или хаоса. Страшное, разрушительное дело творится, и не знает и не понимает невежда, что он творит, хотя и задыхается в смрадных продуктах собственных порождений. Но и невежда должен знать, ибо наступает время осознания общей ответственности людей за землю и за все, что творится на ней. Не кто-то другой, но сами люди ответственны за все, что происходит на планете. Учитель призывает человечество к пониманию огненной природы своей, ее мощи, и вытекающей отсюда полной сознательностью ответственности за всё, что думает, чувствует, говорит и делает человек на земле. При осознании огненной природы своей многое творимое раньше становится уже недопустимым и даже просто невозможным. Поэтому говорю: "Знайте больше, чтобы светлый путь огня не разумеем своим не запятнать". Что значит какое-то маленькое раздражение или недовольство? Но когда ясно представляет себе человек дымную вспышку огней и мутную коричневую ауру излучений, опутывающих своего родителя, вряд ли захочется ему быть своим собственным отравителем прежде всего, а также и других, окружающих его людей.